Глава 130. Долина душ. Верхняя Барбаджа. По температуре воздуха Микеле сделал вывод, что они должны были находиться довольно высоко. Он не мог видеть, где они, из-за капюшона, который все время был на нем. «Стой!» — приказал дядя, хватая его за руку. Когда с него сняли капюшон, парень инстинктивно попятился. Он стоял на краю обрыва. «Тут высота около двухсот метров», — сказал Бастиану, стоя позади него, сцепив руки за спиной. Микеле повернулся и увидел отца, закутанного в тяжелое шерстяное пальто. «Когда я был маленьким, этот гребень был самым быстрым путем, ведущим с плато в долину. Конечно, нужно было иметь яйца, чтобы прыгнуть». «Чтобы попасть на другую сторону, нужно совершить двухметровый прыжок в пустоту. Кто ссал прыгать, того унижала вся деревня». «Папа». Бастьяну, проигнорировав его, продолжал говорить. «Однажды наша двоюродная сестра Бадора хотела во что бы то ни стало последовать за нами и прыгнуть. Мне было шесть лет». Я до сих пор помню, как будто это произошло пять минут назад. Она разбежалась и прыгнула. На мгновение я увидел ее, словно подвешенную в воздухе, и подумал, что она сможет это сделать. Вместо этого... Ты помнишь Нереу?» Младший брат кивнул. «То, что от нее осталось, было похоже на клубнику, растоптанную ослом». Бастьяну рассмеялся. Я бы сказал, что это хорошее описание. Папа, пожалуйста. Знаешь что? Я не думаю, что ты мой сын. Если бы это было так, меня сейчас здесь не было бы. Парень начал плакать. Бастьяну покачал головой и прошипел. Мне стыдно, что я привел тебя к нашим предкам. Ты знаешь, что здесь происходило? Микеле покачал головой, пытаясь заставить его говорить, чтобы выиграть время. Когда наши старейшины становились слишком дряхлыми, чтобы руководить родом, и их тела начинали подводить их, становясь источником унижения. Старшие сыновья готовили пир для всей общины с размахом, как по случаю рождения или свадьбы, а после празднования брали отцов сюда, иногда на спине. Микеле дрожал всем телом, чувствуя, куда клонит родитель. Он был уверен, что тот хотел лишь произвести на него впечатление, преподать ему урок. Но неподвижность отцовского взгляда опровергала эту уверенность. Во время похода старику давали пожевать трав. Те обладают способностью успокаивать разум, устранять страх смерти. И когда они достигали вершины, старик обычно радостно улыбался, готовый к жертве. Бастьяну достиг края известнякового утеса и заглянул в каменную пропасть. Сын обнимал старейшину, который давал ему свое благословение, а затем толкал отца вниз, в пустоту. Это насильственная смерть означала передачу эстафеты внутри семьи, закрепляла кровью. Ты понимаешь, что старик жертвовал собой ради продолжения рода? Микели кивнул. Если бы все шло так, как должно, через годы ты привел бы меня сюда и принес в жертву богине. Моя кровь пролилась бы в пещеры обеспечив тебе и нашей семье долгие годы ее защиты. Бастьяну повернулся к парню. Посмотри же, что произошло с нами. Традиция нарушена. Мы поменялись ролями. Микеле начал кричать и сопротивляться. Бастьяну кивнул Нереу, который сунул племяннику в рот тряпку, заглушив крики. «Оставь меня одного, Нереу», — попросил Бастьяну брата, который кивнул и пошел в деревню. «Здесь красиво, не правда ли?» «Такое ощущение, что видишь весь остров». Парень попытался убежать, но Бастиан мгновенно вцепился в его руку, прижимая ее к груди. Он заключил его в объятия, от которых у сына перехватило дыхание, и, казалось, чуть не сломались кости. «Все отчаяние отца!» отразилась в силе этой хватки. Цсс! «Тс, Тссс! Хоть умри, как мужчина, сын мой!» прошептал он, целуя его в губы. «Я заставил закрыть тебе рот, чтобы ты не слышал собственного крика. Не волнуйся, ты ничего не услышишь». Прежде чем Бастьяну успел передумать, своими геркулесовыми руками Он швырнул сына вниз по склону в пасть скал и отвернулся. Отсюда он даже не услышал стук тела, но почувствовал нечто вроде эхо женского смеха, разносящегося по скалам. «Это всего лишь игра твоего ума», — сказал себе Бастьяну, вытирая слезы. «Инсанура десуноте, куста морте эст крескенде, лилюгоре асалюна, аба нон наскет, сисамбене нон паскет», — говорил он, глядя на облачное небо. Через несколько секунд в воздухе прогремел первый гром, и температура, и так уже низкая, Внезапно упала на несколько градусов. Мужчина вовремя укрылся в расщелине. Вскоре после этого на гору обрушилась сильная гроза. «Я никогда в жизни не видел столько воды», — думал Бастьяну, восхищенный. Маной был прав. Это означает, что твоя работа еще не сделана». Тебе придется завершить то, что не удалось сыну. Эздра должна умереть, чтобы выразить благодарность богине, простившей нас. Нет времени на слезы. Обряд должен быть совершен сегодня же ночью. В нескольких километрах от долины душ, в поселении Ладу, Бенинью... Услышав, наконец, щедрый проливной дождь за окном, улыбнулся счастливый, что внук его послушал, и через несколько минут мирно скончался.